Воде Эви дернулась назад, он упал на колени. Скорчившись, он прижал руку к челюсти. Прошла минута. О, Боже, о, Боже, ошеломленно пробормотал он. Вот это удар! Наконец он с трудом поднялся на ноги. Роб смотрел на него. Он все еще сжимал кулак, как будто забыл его разжать. Его грудь все еще была выпечена, как будто он забыл дышать. Но выражение его лица переменилось, казалось, он вот-вот заплачет. Дэви, что я натворил? Запинаясь, произнес он. Дэви, держась за щеку и отряхив одежду, дрожащей свободной рукой, не ответил. Грудь робы тяжело вздымалась, его охватил невыносимый приступ жалости и чувство вины. Дэви, Дэви, дружище! воскликнул он, да как я мог тебя ударить? Прости, ради бога, прости. Честное слово, я не собирался этого делать. Я и пальцем бы тебя не тронул. Лучше бы я дал отсечь себе правую руку. Это все мой проклятый нрав. Ты же простишь меня, братец. Пожалуйста, прости меня. Мормоча извинения, он порыве обнял Дэви. И все из-за такой ерунды. Между мной и Джесс ничего нет. Ничего, честное слово. Мы просто дурачимся иногда гуляем вместе. Больше ничего, Дэви, дружище. Клянусь тебе перед создателем. «Честное слово, Роб?» «Честное слово». «Тогда пообещай ставить джесс в покое». «Ну, конечно, обещаю. Я что угодно сделаю, лишь бы у нас с тобой все было по-старому, Дэйви. Это единственное, что меня волнует». Дэйви путливо посмотрел на брата и тихо произнес. «Ты же помнишь, как нехорошо обернулась в артфеллане с Жанной Рентон после того, как ты пообещал Жанна-дрянь? Яростно перебил Роб, слышать о ней не желаю. Слава богу, разговор умолкли и дело с концом, как и в предыдущий раз. Но теперь я серьезно, Дэви, правда. Клянусь, я больше не приближусь к джесс Они молча стояли и смотрели друг на друга. Затем Дэви протяжно вздохнул. Вот и славно, Роб, я очень рад. Похоже, он хотел что-то добавить, но сдержался. Вместо этого он пошел к воротам. Дэви перевалил через холм и оказался на открытой пустоши, где у щеки коснулся прохладный ветер. Он поднял склоненную голову, и, несмотря на все свои горести, исполнился восторга перед красотой знакомых просторов. Широкая полоса травы и расцветающего вереска, простроченная зверистым Милберном, тянулась до самой сизой границы Уинтонских холмов. У него не зашел покой единения. Пред величественным неумолимым течением жизни его жалкое увечье казалось совершенно неважным. Он расслабился и вздохнул. Успокоившись, он подумал, что ж, возможно, оно того стоило ради Роба, ради всех нас. Солнце садилось, окрашивая небо и пустошь валый цвет. Оглядывая склоны ближайших холмов, купавшихся в ярком свете, Дэви увидел одинокую фигуру, окруженную множеством серо-белых точек. Это был пастух Струтерс со своими овцами, Дэн Струтерс и его друг. При виде Струтерса Дэви воспрял духом. Он вдохнул полной грудью пенящий воздух и направился к пастуху по хрустящему вереску. Струтерс заметил Дэви, еще когда тот поднимался на холм, но виду не подал, а продолжал опираться на посох, Спокойный, бесстрастный, невозмутимый. Его ног лежал коричневый колли. Лишь когда Дэви подошел совсем близко, пастух изволил кивнуть. Славный вечер, Дэн, определенно Дэви. Больше ни слова не было сказано, но откуда-то Дэви знал, что этот человек его понимает. Оттого у него было легко на душе. Они стояли рядом в полной тишине и молча смотрели на алый закат. Во время того же пылающего заката Джесс Лауден пришла в Гринленинг. По чистой случайности, а как иначе, она как раз проходила мимо фермы на обратном пути из Милбернского леса во время воскресной вечерней прогулки. Раз уж она проделала такой немалый путь, то, хорошенько поразмыслив, решила захватить домой немного свежих яиц. Помимо прочего, Джесс любилась кушать на завтрак свежее яйцо. А ее хозяйка, вдова Мичи, умела варить свежие яйца самым лучшим образом. Джесс толкнула ворота фермы. Она вошла во двор и помедлила в ожидании кого-нибудь, кто может ей помочь. Роб увидел ее, выходя из коровника. Он только что закончил с дойкой. Вечером по воскресеньям, когда доярка и Нила уходили в деревню, он всегда сам управлялся с коровами и нес под мышкой деревянное ведро парного молока. Но при виде Джесс едва его не уронил, Он встал, как вкопанный, на его лице было написано смятение. Не более получаса назад он поклялся Дэви, что будет избегать ее. Но себе поклялся, проклиная Элевенфордские шалости, безоговорочно решив вести себя разумно, чтобы после не пришлось пожалеть. И вот она стоит на его пороге. У него пересохло во рту и кровь прилила к лицу. Конечно, он не боится, он ничего не боится просто смешно. Нет, если как следует подумать, даже хорошо, что она пришла, и теперь он может поговорить с ней прямо, прояснить дело и покончить с этим навсегда. Он покрепче ухватил ведро, спустился с порога коровника и медленно направился к Джесс. Она кокетливо улыбнулась ему довольно откровенно. «Долго же ты заставляешь себя ждать?» Он попытался нахмуриться. «Я был занят. У меня полно дел вечером по воскресеньям. Парни, они оба ушли в церковь. Так ты совсем один, протянула она. Нет, нет, поспешно ответил он, здесь сели моя жена. Он кивнул в сторону дома. Она там, в доме. Он помолчал и неприветливо добавил. Кстати, а ты что здесь делаешь в такое время? Джис едва заметно улыбнулась. Я пришла к тебе как клиентка, Роб Блэр, и нечего на меня рычать. Как на какую-нибудь поберушку. Нужны яйца, я готова за них заплатить. Он робко улыбнулся с восхищением. Она явно была весьма смышленной, к тому же красивой. Яркой, дерзкой красотой, как горделиво она держала голову и встряхивала ею словно ретивая кобылка. Как хороши были изгибы ее статного тела, как сверкали искры в ее глазах и волосах, его сердце невольно смягчилось. «Так, значит, у тебя водится деньжата?» — весело заметил он, и по его телу разлилось тепло, словно от доброго вина. «О, я купаюсь в роскоши», — ответила она тоном герцогине. «А что, если мне не нужны деньги?» на ну, что же тебе нужно?» — невинно спросила она. Он глядел на нее, как проштрафившийся шкаляр. «С тобой не соскучишься», — пробормотал он. «Но ты неправильно меня поняла, джесс я вовсе не собирался». Тише-тише быстро оборвала она, не сейчас. Упрочив свое положение, она вновь стала веселой и игривой. «Ты так и будешь болтать языком до полуночи, пока бедная девушка не упадет от усталости в ожидании стула, стакана молока?» Его лицо прояснилось.